Глава семнадцатая. К подъехавшей карете подоспел лакей. Тверца открылась, и перед моим взором предстала светловолосая женщина. Высокая, с острым сдёрнутым подбородком, тонкими губами, наглядно демонстрирующими её вечное недовольство. Белая длинная накидка заскользила вслед за ней по узким ступеням. Она поправила такого же цвета юбку и расправила плечи. «Миледи!» Рядом со мной склонилась в поклоне Молли. Я опомнилась и тоже поприветствовала женщину должным образом. «Неужели передо мной сама графиня Дэн Фаргас? Но почему одна?» В поле моего зрения попали сапожки с закругленными носами. Затем я увидела серебряные узоры на подоле платья, скользнула взглядом вверх, подмечая строгий фасон наряда, худые руки с тонкими пальцами и расшиты бисером перед лифа, добавляющий образу ощущения неприступности. Словно между нами пропасть. Я здесь, а она там, далеко-далеко, на самой верхушке общества. Горло сдавило спазмом. Я нервно сглотнула и подняла голову. «Проведи меня в дом, девочка!» «Да, леди Покорно отозвалась я и последовала за ней к парадным дверям. Не чувствовала уверенности. Ощущала, как бросала то в холод, то в жар, будто мы шли на смертную казнь. И от моих действий зависело, буду я жить или положу голову на плаху. «Чай в гостиную». Приказала Сиера, не отставающая от нас Молли, и, потянув завязку на шее, передала ей накидку. Она прошла в глубь комнаты. Остановилась возле камина, будто заинтересовавшись скучной картиной над ним. Я заметила, как ее грудь поднялась в глубоком вдохе. Скулы женщины заострились, и она резко повернулась ко мне. «Рассказывай». «Что вы хотите знать?» Сдавленно произнесла я не в силах собраться с мыслями. «Это ведь мать Акфара, единственная сумевшая найти свою вторую половину по знаку пары, обрести семью, выжить после родов и не уйти из жизни в самом расцвете сил». Наверное, при другом стечении обстоятельства я боготворила бы её. Однако сейчас она была родительницей мужчины, который насильно сделал меня лифарой и, можно сказать, пленил в этом доме. Имя. Слегка прищурилась графиня. Лисая. Назови полное имя, девочка. Лисая де Брандт, миледи. Невозмутимо отозвалась я и резко выпрямилась, приготовившись держать удар. Кто твой отец? Купец. «Где живёт?» Я помедлила, глядя прямо в тёмные глаза Сиерры. Они сейчас казались чёрными, такими же, как Эши Акфара. Заглядывали мне в душу, будто копошились там, выискивая сокровенные тайны, чтобы достать их наружу и раскрыть миру. На Коралловой улице, которая возле парка Трёх Фонтанов. «Покажи запястье». Что ни фраза, то приказ. Теперь понятно, в кого пошёл граф. Я отвернула рукав, открыв на обозрение чистую кожу. Наверное, это к лучшему, что из-за безгласых у меня навсегда исчезли знаки пары и потоков. Для всех я с некоторых пор простая девушка, не поцелованная богиней. Так проще. Хотя бы не возникло дополнительных вопросов. Для этих людей я невзрачная простушка, не претендую ни на какую роль. Так, временное недоразумение, от которого вскоре избавиться. Но душе стало гадко. Я поправила рукав и вздернула подбородок. «Как вы встретились с моим сыном?» — продолжился допрос. «С каким из них?» Сиера сцепила руки в замок. Неторопливо двинулась ко мне и остановилась, оставив между нами расстояние в два шага. Посмотрела прямо в глаза. свысока высока изучающе, дожидаясь, когда сдамся. «С каждым по отдельности?» «Не помню. Давно это было». Мирулюбиво улыбнулась я, мысленно задаваясь вопросом, можно ли рассказать ей о церемонии в храме без или нет. Сложилось впечатление, что все касаемо меня под строжайшим запретом. Серьгу показывать нельзя. На людях появляться запрещено. Не удивлюсь, если или на не знала о неудавшемся обряде годичной давности. аквар старательно плел паутину лжи и с каждым днем все больше в ней застревал. И хоть после одного довольно приятного момента отношение к нему слегка изменилось, Я не собиралась помогать графу выпутываться из этой неразберихи. Захочет, расскажет всё и всем сам. А я к тому времени буду далеко отсюда. В чернолесье Грудь сковала тяжестью. Я подавила неуместные в данный момент эмоции и добродушно улыбнулась. Уж лучше так, чем показывать своё истинное отношение. «Зачем ты согласилась стать лефарой Очередной вопрос, загнавший меня в тупик. «Я не...» Вдруг хлопнула парадная дверь, торопливые шаги заставили обернуться. Я облегчённо выдохнула, увидев Акфара, и чуть не двинулась к нему навстречу. Но вовремя вспомнила, что рядом стояла его мать и свела лопатки, чтобы сделать осанку ровнее. «Что ты здесь делаешь?» В голосе мужчины сквозило раздражение. «Знакомлюсь с твоей ли Фарой? на что это похоже?» Зато тон Сиеры стал куда мягче, чем при разговоре со мной. «И поэтому ты оставила нас в поместье и примчалась сюда, не обмолвившись ни словом?» Я старалась не смотреть на Акфара, но взгляд сам тянулся к нему. Злохмаченные волосы были покрыты дорожной пылью. Желваки на скулах ходили ходуном. Глаза сужены, устремлены прямо на мать. Его переполняла злоба. И я не до конца понимала, это было вызвано появлением здесь графини Денфаргас или моим очередным неповиновением. А может, всем сразу? «Акфар, неужели мое желание увидеть твою избранницу может показаться неуместным?» «Не начинай», — отрицательно покачал он головой и впервые взглянул на меня. «Лесая, ступай в свою комнату». «Нет-нет, зачем же выгонять девушку, когда начинается самое интересное?» «К тому же я еще так много хочу о ней узнать», — сказала Сиера и улыбнулась, предупреждая, что с ней шутки плохи. аквар поджал губы. Снова посмотрел на меня и безмолвно попросил выйти. Вот только его мать заметила этот жест и встала между нами. «Где пёс?» «При здесь он?» «Сотвори из собаку, сынок. Дай полюбоваться». Граф прочистил горло и отошёл к камину. Отвернулся, уперев руки в бока. А Сиера тем временем взглянула на меня с куда большим интересом. «На чём нас прервали?» «Ах, да!» Я спрашивала, как ты, моя девочка, согласилась стать лефарой Сказать правду или солгать? Мне ничего не стоило раскрыться перед женщиной и показать, насколько бесчестно поступила кфар Но не будет ли это выглядеть клеветой или нытьем? Вдруг они в превосходных отношениях, и любое обвинение сына будет воспринято любящей матерью крайне негативно? Да и с другой стороны, нужно ли посвящать еще одного человека в мои проблемы? Я, пожала плечами, ничего не ответив. Мне ни к чему новые союзники или враги. Пусть не впутывают меня в свои семейные распри. Я тут вообще лишняя. Временное явление, о котором через несколько месяцев забудут». «Хорошо», — нахмурилась Сиера на мое молчание. «Сынок, тогда ты скажи мне, зачем сделал эту юную особу своей лифарой?» Он резко обернулся. В непонимании встретился со мной взглядом, словно ожидал, что я выложу его матери все подчистую. Ты уже заключил с ее отцом сделку? Хоть с одним из отцов ее заключил? «Прошу, не вмешивайся в мои дела», — предостерегающе произнес Акфар. «Считаешь, что я должна остаться в стороне, когда мой сын творит здесь такое? Ты знаешь, как мы с Уэнтерном относимся к устаревшим традициям? И сомневаюсь, что ты в одночасье забыл все мои наставления. Сынок», — смягчилась графиня, — «ответь». «Что ты хочешь услышать?» Заметно расслабился мужчина и даже опустился в кресло. Правил ладонью по волосам. Взглядом предложил сесть мне, но я отказалась. Еще надеялась, что вот-вот смогу уйти. Да, любопытство толкало остаться и послушать Акфара, однако его слова вряд ли будут мне по душе. Я не хотела жестокой правды. Просто внутри меня еще цвели те белые розы, нежные, красивые и тем не менее опасные. «Извините» начала я, вознамерившись покинуть гостиную. «А вот и наш чай!» Обрадовалась Сиера, не позволив договорить. Служанка внесла поднос, поставила его на низенький столик, от отчего мне пришлось отойти от него и упереться ногами в диван. Словно поняв мой неудавшийся порыв сбежать, мать Акфара подошла ко мне и села, тут же предложив занять место рядом. «Не стой, моя девочка!» «Прошу меня простить, но сегодня...» Начала я, проводив взглядом служанку. «Лисая, не заставляй повторять дважды!» Властным тоном произнесла графиня. «Да хоть трижды!» Возмущенно подумала я и натянуто улыбнулась. Вот только заметила, как Акфар предостерегающе покачал головой. Выдохнула. Села. Женщина потянулась за чашкой, добавила сахара, начала увлеченно размешивать, выдерживая паузу. Звон, создаваемый ее действиями, нервировал и бил по оголенным нервам. Она намеренно испытывала наше терпение. «Почему ты отказываешься сотворить собаку?» — все же заговорила Сиера. «Раньше пес всегда следовал за тобой. Однако после вашего соляная возвращения я ни разу его не видела. В нем нет нужды», — мрачно произнес мужчина. Она поджала губы и повернулась ко мне. «Как ты относишься к поступку моего сына? Позволила бы ты своему ребенку сделать кого-нибудь лифарой и поселить в собственном доме?» «Мне сложно ответить на ваш вопрос, миледи. Думаю, только став матерью и попав в подобную ситуацию, можно со всей уверенностью сказать, позволила бы я или нет». Однако я прочистила горло, набравшись решительности. Если бы сын был достаточно взрослым, он вряд ли бы нуждался в моем участии. «То есть положительно», — сделала вывод Сиера. «Я так не сказала», — возразила я, сжав левой рукой пальцы правой. Как же тянуло сейчас добавить, что моего мнения все равно никто не спрашивал? Так какая разница? Я ведь даже не соглашалась. А будь ты на месте или наи, как бы восприняла появление в доме Лефары? Я вздохнула, опустила глаза. Но я не на ее месте. Лишь ей одной знать, как она это воспринимает. Графиня со звоном поставила чашку на стол, раздраженно мотнула головой. «Мне интересно лично твое мнение, девочка. Хватит увиливать. Так и скажи, что тебе не нравятся бы телефары моего сына. Что его поступок нужно подвергнуть осуждению и немедленно исправить это недоразумение». «Где твое кольцо или серьга?» Сердилась Сиера. «Акфар, ты скрываешь ее ото всех?» Запугал бедную девочку, приказал прятаться от мира людского. «Айна, неужели я вырастила сына эгоистом? Ты подумал хоть об одной из них?» Представь, как страдает Ильиная. У неё в доме поселили более молодую и красивую, как показатель, что ей скоро придётся уступить место. А эта малышка не может выразить своего мнения, потому что боится тебя». «Надеюсь, это все претензии?» Грубо отозвался мужчина. «Нет, я только начала». Тем же тоном ответила его мать. «Сотвори собаку. Немедленно». На скулах Акфара заиграли желваки, он потер подбородок и поиграл костяшками пальцев, сдерживаясь от резких высказываний. «А зачем?» «Решила я отвлечь Еру, чтобы случайно не разразился скандал». Женщина посмотрела в окно, за которым уже сгущались сумерки, уголки ее губ дернулись вверх. «Наверное, ты не знала, да и откуда, но мой младший сын родился с переизбытком Эши». Ему с детства было сложно управлять даром, поэтому практиковался днем и ночью, пока мы не нашли временное решение — создавать собаку. Это лишняя информация. Вставил слово граф. Она мотнула головой и продолжила. Кое-как удавалось справляться, но дар периодически выходил из-под контроля. К слову, сделать обычный твердый предмет несложно. Тут над ее рукой появился пепельно-серый цветок, качнулся, будто от дуновения ветра и растаял. Но для составления животных нужна пассивная концентрация, добиться которой непросто. К тому же есть своеобразный недостаток. Существа из Эши выдают истинные эмоции хозяина. Понизила она голос до шепота и игриво дернула бровями. «Значит, вы хотите меня проверить?» — догадалась я. «То есть понять отношение Милорда ко мне?» «Нет, это невыносимо», — проворчал граф и поднялся. Подошёл к окну, сложил руки на груди. Видимо, ему не нравилось, что кто-то узнал о нём чуть больше положенного. Словно жизнь — это сплошной набор тайн, и ими нельзя ни с кем делиться. Я сильнее сжала свои пальцы, напомнив, кем являлась для этого человека. Временным препятствием на пути к чему-то лучшему, перед которым не имело смысла раскрываться. «Отчасти», — ответила его мать и снова потянулась за чашкой. Отложила ложечку и искоса глянула на меня. И отправить Акфара в Приморье в столь юном возрасте пришлось тоже из-за переизбытка Эши. Нужно было применить ее в бою. Задействовать сразу все крупицы. Выплеснуть силы на грани возможностей. Дальше случилось то, что случилось. Это обсуждать не станем. Нахмурилась Сиера, вспомнив не самые легкие годы из жизни своего сына. Я стиснула зубы, сдерживаясь от дополнительных вопросов подняла глаза на графа и, печально улыбнувшись, тут же опустила их. Постаралась скрыть это всех, насколько мне было интересно узнать хоть что-то из прошлого Акфара. Сам он не расскажет. А других источников информации у меня не было. «Так ты подписал договор с отцом лисаи или нет?» Вернулась к изначальной теме Сиера. «Я слышала, что он подал против тебя прошение в суд». Только поднявшееся настроение тут же развеялось. Я навострила уши затаила дыхание, чтобы не пропустить ни слова. «Об этом не беспокойся», — скупо ответил граф. «О чем еще мне не беспокоиться?» С вызовом выгнула брови женщина. «Считаешь, нужно закрыть глаза на то, что Эйнар, твой старший брат, выходит в свет Солинаи вместо тебя? Или забыть Лисайи, о которой я не знала до сегодняшнего дня? Ай, на у них даже имена похожи». Воскликнула графиня и с более миролюбивым видом повернулась ко мне. «Не переживай, моя девочка, этот бесчувственный чурбан вскоре исправит допущенную ошибку. Тебе недолго осталось быть лефарой Я рывком поднялась. Не зная, что мною двигало в тот момент, однако ее намерение вклиниться между мной и Акфаром стало последней каплей. Из самого нутра рвались слова. «Словно меня сейчас оскорбили». Будто мне были крайне важны те отголоски тёплых отношений, которые странным образом появились между нами. Я вдохнула поглубже и резко избавилась от воздуха, едва вспомнила, кто именно передо мной и какое она занимала положение в обществе. Я намерена вас покинуть. Всего хорошего. «Ты никуда не уйдёшь, пока я не разрешу?» Вернулся властный голос графини. «С каких пор ты устанавливаешь порядки в моём доме?» не менее холодно отозвался Акфар. «С тех самых, как эта девушка стала твоей лифарой!» «Лисая, так ты видела сотворенного сыном пса?» Я поджала губы, посмотрела на графа в поиске поддержки. «Дело в том», — продолжила женщина, — «что если нет собаки, то и избыток Эши исчез». «Получается, женитьба на Иллинаю пошла на пользу». Крупицы, согласно своей сути, частично перешли к его супруге и избавили Акфара от необходимости вечно контролировать свой дар. Граф отрицательно покачал головой, попросив меня не рассказывать о собаке. Вот так, просто скрыть, стать его сообщницей, не рассчитывая ни на что взамен. «Но внезапно появилась ты!» — не скупилась на объяснение графине. И это обстоятельство подорвало устоявшийся порядок вещей. Так как Акфар не заключил сделку с отцом Элинаи, значит, не претендовал на потомство. И я не против. Лучше жить без детей, чем так, как нынче принято в обществе. Но Лифара — это показатель, что он намерен сделать тебя следующей женой, едва нынешняя покинет нас. Но это невозможно, так как нынешняя его супруга вольна во всем и неограниченного времени. Из этого следует, что тебя, моя девочка, используют. Поэтому не нужно его защищать». Мой сын не заслужил этого. А чего он заслужил?» выпалила я и прикусила язык, мысленно напомнив себе, что в данной ситуации правильно было бы смолчать. Сиера прищурилась, с величественным видом поднялась. Устремила на меня свой взор, наполненный некой тоской и будто пониманием. «Жаль, ты не видела пса изеши единственно Единственное, черные глаза портят все впечатление». Я собралась было сказать, что они красного цвета, но закусила губу и так сказала слишком много. «Акфар». Вдруг повернулась к нему Сиера, едва заметно улыбнувшись. «Позаботься о Лесае. Не знаю, как ты собрался исправить свою ошибку, но если эта девочка без Эши станет моей невесткой, я буду не против. Уж лучше это чем та. Она не станет». С хмурым видом не согласился граф. «Как знать». Усмехнулась женщина и, взглянув на меня, игриво выгнув бровь, направилась к выходу из комнаты. «В твоем доме ужасные гостевые комнаты. Сынок, проводи меня, я лучше поеду к себе». Он последовал за матерью, остановился на полпути и бросил через плечо. «Иди к себе, Лисая. Поговорим завтра».